Афина Октаво Принцесса с тоской смотрела на обломки низкого чайного столика, который не перенес пинка восьмой наследницы императорского престола и последующего столкновения со стеной кабинета. Пинок вышел мощный, правильный. Нога в кавалерийском сапоге почти не болела. Зато болела рука, которая Афина, что есть силы, саданула по резной спинке кресла, разломав ее на части. Сидящая в кресле Мерцелла неторопливо потягивала вино из небольшого кубка и шелестела страницами внушительного грозбуха, исписанного от корки до корки. До всего остального ей, казалось, не было никакого дела. Хотя то и дело, мелькавшая на губах женщины улыбка, давала понять, что она отнюдь не полностью поглощена изучением финансовой отчетности. Стоящая около дверей Гаста с интересом разглядывала потолок, но нет-нет, да и бросала веселый взгляд в сторону. И только командир конных лучниц Лика имела полностью индифферентный и равнодушный вид. Принцесса повернулась к стоящей на вытяжку декуриону отдельной турмы, на лбу которой наливался внушительный кровоподтек отметка брошенного кубка. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» — вкратчего произнесла Афина которая немного отошла от очередной вспышки гнева и уже начала традиционно стыдиться и раскаиваться. «До следующей вспышки, надо полагать». «Ваше высочество, хотя я и не успела к битве, нервно сглотнула Ганория. и не наказала, как полагается, этого наглеца, который является послом Федерации!» рявкнула принцесса, заставив задребезжать стекла витражей, «которая разбила подчистую уже две наших армии!» и разобьет еще хоть двадцать армий, если ей этого захочется, из которой мы только вчера подписали мирный договор. Афиня резко поплохила от возможных перспектив. Все шло наперекосяк. Послы федерации старались быть вежливыми и дипломатичными, как и подобает при общении с братьями-наследниками Рима изначального. А потом обнаружили среди рабов своих граждан. Да откуда только они тут взялись? Тули, чума им мор на весь твой род. А ведь вопрос можно было решить миром. Сразу же, как он возник? Короткие переговоры, и все. Откуда вообще было знать, что кто-то из граждан Федерации был доставлен в Элеон? Афина в этом городе и сама-то находилась меньше суток и не в курсе подробностей местной торговли, тем более торговли рабами. Эх, если бы знать заранее. Может, стоило обговорить и этот пункт в условиях меморандума? Хотя вряд ли бы федералы на это согласились. Сколько их граждан еще может находиться на землях империи? Десятки? Сотни? А в их плену томятся многие тысячи и десятки тысяч. Кадровые воины, цвет нобилитета восточного предела. При таком соотношении идти на обмен по принципу «всех на всех» для федерации просто глупо. И пока пленные у федералов, очень многое зависит от их доброй воли, которую запросто могут поколебать граждане федерации, обращенные в рабство. Но не было ли все это представлением, разыгранным Вяземским и его свитой? Да нет, вряд ли. Федерал производил впечатление воина или дипломата, но уж никак не интриганы или лицедея. И, честно говоря, сама Афина на его месте поступила бы точно так же, если даже не жестче. Если бы не стычка людей в зеленом с прибывшей турмой Ганории, все и вовсе можно было бы решить куда проще и легче. Но нет же. В дело влезла эта заносчивая гонория, и, естественно, все испортила. Угрожать послу. И именно в тот момент, когда федералам явно был нужен лишь повод, чтобы пустить в ход силу. Афина представила, что жуткие летающие машины федерации возвращаются и обрушивают небесный огонь уже не на ряды инсургентов, а на он, и ей поплохело еще больше. «Ваше высочество, но я ведь не знала, кто это и что» пролепетала совершенно обескураженная Флавис. «Да что ты вообще знаешь?» Принцесса снова начала распаляться, что могло кончиться очередной порцией разрушений и телесных повреждений. Крольм громовержец! Я так старалась вырвать перемирие для Империи и прекратить ненужное кровопролитие! А потом заявляешься ты и портишь всё! Кем нас посчитают теперь? Варварами? Бесчестными негодяями, чье слово не стоит вообще ничего?» «Да ты хоть знаешь, насколько сильна Федерация!» Афине уже начали мерещиться стаи грохочущих в небе летающих машин и тысячи, десятки тысяч вооружённых механической магией солдат Федерации. Если раньше девушка думала, что она не может представить ничего страшнее вторжения Тёмной Орды, то теперь поняла, что заблуждалась. «И что мне теперь делать?» — всплеснула руками принцесса, задавая совершенно риторический вопрос. Со мной должны связаться и столицы. А что я им скажу? Что я подписала мирный договор на выгодных нам условиях, но из-за какой-то мелкой дворянки все покатилось Ланару в пасть? А что теперь? Война? Значит, война! Замечательно! Просто замечательно!» Афина заложила руки за спину и начала нервно ходить взад-вперед перед зеркалом дальней связи, бормоча себе под нос ругательства на всех известных ей языках. Дипломатично прокашлялась скромно сидящая в углу кабинета Мерцелла. «Ваше высочество, возможно, все не так плохо». «Да, все гораздо хуже», — желчно бросила принцесса. «Ну а чего же? Насколько я понимаю, сейчас все зависит от воли Сира Вяземского, верно? Это ведь непосредственно ему угрожала Сира Ганория. Может быть, просто принести извинения? Признаем все случившееся недоразумением, не раздувая из него межгосударственный конфликт». «Извинения?» — нехорошо усмехнулась Афина, наградив Флавис более чем выразительным взглядом, от которого та нервно сглотнула. «В таких делах извинения не просят, их смывают кровью!» Ганория побледнела, что на фоне длинных темно-медных волос делала ее похожей на покойницу. «Ну, так и извинения могут быть разными», многозначительно протянула Мерцелла, окидывая взглядом стройную фигуру Флавис и кровь проливать можно по-разному». Декурион нервно сглотнула. Принцесса сощурилась и нехорошо улыбнулась. «Рекомая гонория флавис», — ласково произнесла Афина. И -и -и «Я?» — заикаясь, ответила воительница. «Ваше высочество?» «Я не знаю, что ты сделаешь, как ты это сделаешь», — безмятежно произнесла принцесса. «В общем, делай, что хочешь, но чтоб сир Вяземский никаких претензий к нам не имел. Я понятно выражаюсь?» «Да», — пискнула Флавис. «Я понятно выражаюсь. Свободно!» — лязгнула принцесса, провожая недобрым взглядом Гонорию, вышедшую из кабинета на негнущихся ногах. «Сурово», — оценила Мерцелла. «Она ведь все-таки дворянка, ваше высочество». Прежде всего она воин, посвятившая себя служению Отечеству, — сухо ответила Афина, — как душой, так и телом. Кстати, смею заметить, что и послы Федерации в данной ситуации не слишком правы, — заметила глава гильдии. Обмен пленных ведь не упоминался в меморандуме, да и статус граждан Федерации тоже не оговаривался. Ну и, конечно же, совсем не обязательно было сразу же применять силу. «Это ведь меморандум, а не договор», — вздохнула принцесса. «Просто напоминание о том, что мир — это наша добрая воля и добрая воля Федерации, особенно Федерации. Бюрократию оставьте другим. Я прежде всего руководствуюсь интересами Отечества и своей честью. Если мы ведем переговоры с Федерацией, де-факто мы признаем их не просто какими-то варварами, а равными себе. Более того... Если мы считаем друг друга наследниками Рима изначального, то статус мирных жителей Федерации становится совершенно понятным. Напомнить, что полагается за незаконное обращение в рабство свободного гражданина Нового Рима. «Ничего хорошего», — усмехнулась Мерцелла. «Зеркало, ваше высочество. Вижу». На поверхности, оправленной в черный камень отполированной серебристой пластины высотой выше человеческого роста, начали пробегать белые искорки.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 Прямо напротив зеркала сидел худой старик с короткой серебристой бородой и золотой фибулой магистр-посла на груди. «Ваше высочество», — коротко кивнул Андрей Арвина. «Досточтимые». Девушка отсалютовала, как воин, бухнув сжатым кулаком под оспехом напротив сердца. «Глава дипломатического корпуса империи — это хорошо, он хоть и жесток, но вменяем». В кое-то веке стоило возблагодарить богов за то, что отец всегда предпочитал сначала говорить, а уже потом пускать в ход меч. До столицы дошло ваше послание, принцесса Афина, медленно произнес магистр-посол. И его величество поручил мне прояснить сложившуюся ситуацию. Что вы можете сказать относительно дел в Восточном пределе? Могу ли я спросить, что вам уже известно, сир Андрей? Я бы хотел выслушать вас, принцесса Афина. Полученные нами сведения весьма противоречивы, поморщился Арвина. К тому же мы не можем связаться ни с графом Тулием, ни с командирами легионов. Все остальные либо молчат, либо несут какую-то чепуху. И поэтому вспомнили обо мне. Мысленно закончила девушка. Но еще бы. Когда никого другого не осталось, вот тогда-то и вспомнили, что Афина-Октава не только бастард, но еще и наследница престола. Сир Андрей, ситуация такова. Граф Тули мертв или находится в плену. Легионы постоянной готовности и силы дворянского ополчения разбиты и также либо мертвы, либо находятся в плену. Общие потери — до 70 тысяч бойцов, безвозвратные — порядка 30 тысяч. В пределе нарастает хаос. Бесчинствуют банды мародеров, инсургентов и разбойников. Часть Нобелей начала междоусобицу. «Вестей с северного и южного рубежей не имею, потому об угрозе со стороны варваров ничего сказать не могу». В зале по ту сторону магического зеркала повисло тягостное молчание. Подобной военной катастрофы в империи не случалось не то что годы, многие десятилетия. «Кто наш враг?» — тяжело уронил Андрей. «С этим все немного сложно», — слегка замялась принцесса, подбирая нужные слова. Граф Тулей обнаружил врата, ведущие в иной мир. Он открыл путь к далекому Отечеству. «Ваше высочество!» — не сдержавшись, фыркнул один из дипломатов. «При всем моем уважении, но если вы склонны повторять подобные...» «Мы собрались здесь не выслушивать сказки!» «Это не сказки!» — горячо возразила Афина. Граф Тулей вторгся в другой мир и развязал войну, но потерпел поражение, и армия далекого Отечества вторглась в наш мир. — Ваше Высочество! — перебил ее Арвина. — Это все, что вы хотите нам сказать? Принцесса задержала дыхание и мысленно сосчитала до пяти, унимая разгорающееся раздражение. — Из уважения к вам, я не буду считать оскорблением ваше недоверие, сир Андрей. Холодно уронила Афина, невольно вспоминая манеру речи посла Федерации. Но если это все, что вы хотите мне сказать, то я удалюсь. Город Илеон только что отбил штурм и мой долг — быть сейчас с моими солдатами и верными гражданами империи. «Ваше высочество, я не хотел вас оскорбить», — произнес магистр-посол. Просто подобного рода сообщения мы уже получали, правда, о далеком Отечестве речи пока что не шло. Говорилось о демонах и темных феерий. Признаюсь, поверить в подобное непросто. Однако за неимением иного — Мы вынуждены придерживаться версии с иным миром. И потому я бы хотел спросить, есть ли еще что-то важное, что вы можете нам сообщить? Я вступила в переговоры с представителями Федерации. Среди дипломатов пронесся Вал Шепотков. Продолжайте. После короткой паузы произнес Арвина. Насколько мне известно, Федерация — это страна-преемник Рима изначального, из мира далекого Отечества. Их язык очень отдаленно похож на наш, но с помощью переводчиков-магов мы и смогли наладить общение. Чего они желают? Мира. Мира? Переспросил один из дипломатов. Но, если не ошибаюсь, поражение потерпели именно наши войска. Афина ненадолго задумалась. Для нее тоже было несколько непривычно, что о мире просит не побежденный, а победитель. Причем именно просит, будучи открытым к диалогу, Они просто ультимативно диктуют свои условия. И теперь это нужно было объяснить столичным дипломатам. Как только федералы выяснили, что имеют дело с такими же наследниками Рима изначального, они выразили желание прекратить братоубийственную войну. Осторожно, произнесла принцесса. Они желают вести диалог, хотя и могут продолжить войну. Что же мешает им продолжить наступление вглубь наших земель? Мрачно уточнил Арвина. «Я не могу сказать этого точно, сир Андрей», — призналась Афина, «но могу предположить, что федерация придерживается взглядов сходных по некоторым позициям со взглядами высших феерий». «Хорошо», — с непроницаемым выражением лица кивнул магистр-посол. «Насколько они сильны? Возможно, их наступление просто выдохлось, и они потеряли в приграничных сражениях слишком много бойцов? Вряд ли», — лаконично ответила принцесса сила их чрезвычайно. посланные к нам с дипломатической миссией полдюжины солдат обладают мощнейшей механической магией. Шесть магов, пусть даже и боевых не так шевнушает, протянул один из дипломатов. За то время что я трачу на удар копья их артефакты способны уничтожить половину центурии. мощь одного их бойца сопоставима с полукогортой солдат, если не больше. К тому же они владеют магией, способные приводить в движение наземные и воздушные боевые машины. Но наши драконы были уничтожены, рисковато перебила Афина. Один из них, большой, красный, вышел из-под контроля после потери всадника. И именно эта шестерка бойцов уничтожила дракона, защитив граждан империи и не потеряв никого из своих. Досточтимые, я настоятельно прошу прислушаться к моим словам. Федерация слишком сильна, и нам не выстоять с ней в открытом бою, особенно, когда мы почти ничего не знаем о ней. «Возможно, вы правы, ваше высочество», — неопределенно протянул Арвина. «Значит, переговоры. Как они прошли?» «Позитивно. Мы достигли соглашения о прекращении боевых действий и взаимопомощи. Контрибуции. Территориальные претензии». «Ни я, ни посол Федерации не обладали соответствующими полномочиями», покачала головой Афина. «В первую очередь мы заключили перемирие, договорившись о сотрудничестве и взаимопомощи в будущем, оставив тонкости дипломатических переговоров более компетентным лицам. Я взяла на себя смелость выступить в качестве Стража Востока за неимением кого-то выше себя по статусу». «Разумно, Ваше Высочество. В случае позитивного результата переговоров Мы обязательно подтвердим ваш статус защитника восточных земель. Что-нибудь еще?» Бойцы Федерации приняли участие в обороне Леона, и... Принцесса непроизвольно вспомнила бой боевых летающих машин. Их вклад был крайне весом. «Шести человек?» Саркастически поинтересовался кто-то. «Да, шести человек», — слегка раздраженно бросила Афина, которые затем вызвали в подкрепление еще три десятка бойцов, Каждый из которых владеет механической магией и полдюжины боевых летающих машин, превосходящих по своим возможностям красных драконов. Но даже в шестером они поразили многие десятки, если не сотни врагов. И я сейчас ни капли не преувеличиваю». «Что ж, ваше высочество», — произнес Арвина, «вы проделали немалую работу во благо империи». «Это был мой долг», — скинула подбородок девушка. И тут вспомнила еще кое о чем. Еще момент. Федерацию поддержала некая Эрин Меркурий, двенадцатый апостол богини Эмрис. Также она выступила гарантом заключенного перемирия, но в качестве условия закрепила меня и посла Федерации в качестве переговорщиков. «Эрин Меркурий? Черная жрица Эрин Меркурий?» спросил магистр-посол. «Именно так, Сир». «Ясно». К удивлению принцессы, Андрей и остальные дипломаты отнеслись к этому известию куда серьезнее, чем к упоминанию далекого Отечества. Что ж, это было ожидаемо. Черные жрицы всегда появлялись в тяжелые моменты истории и всегда требовали личной ответственности. То есть в эту легенду вы поверили безоговорочно? Не сдержалась девушка. В легенду о ведьме, что живет уже целых 12 тысяч лет? «Ваше высочество, черные жрицы — это не легенда. Возможно, вы просто не посвящены в силу своего статуса». Все-таки столичный царедворец не был бы таковым, если бы хотя бы вскользь, но не уколол высокородного бастарда, никогда не пользовавшуюся любовью своего царственного отца. Впрочем, Афина к такому уже привыкла, поэтому пропустила колкость мимо ушей. Но когда-нибудь... О да, когда-нибудь многие ответят за подобное хамство. Очень многие. В общем, ваше высочество, продолжайте выполнять свой долг, как подсказывает вам ваша честь. Вскоре мы пришлем делегацию для ведения переговоров с представителями этой федерации. А пока мы настоятельно просим вас разузнать о нашем оппоненте как можно больше каковы будут распоряжения относительно бесчинствующих в пределе инсургентов? По возможности, наводите порядок всеми доступными средствами, оставаясь в рамках закона, разумеется. «Федералы предлагают мне свою помощь в наведении порядка», сообщила принцесса, «военную в том числе». «Если у вас есть возможность расправиться с разбойниками и мятежниками чужими руками, используйте эту возможность» но и не допускайте чрезмерного усиления Федерации в пределе. По крайней мере, до тех пор, пока мы не пришлем подкрепление. На этом все, Ваше Высочество. Сила и честь, принцесса Афина. Сила и честь!» — отслитовала девушка, а в следующее мгновение канал дорогой и сложной дальней связи оборвался. Принцесса выдохнула и коротко, но емко выругалась. На орочьем языке, поэтому без особого стеснения, В благословенной империи языки варваров были известны далеко не всякому. К примеру, тому, или точнее той, чье детство прошло в Дальнем Северном гарнизоне, где хватало и регуляров, и союзных Новому Риму орчих племен. Гаста моментально расплылась в широкой ухмылке, не забыв двинуть локтем в бок стоящую рядом лику. «Ну, точь-в-точь, -точь, мой батька, тот тоже как кого-то метелит», так сразу ругался и к волхвам Крольма бежал Прощение вымаливать. «Мило», — кисло произнесла лучница. «А нечего хаос в сверхмеры умножать», — наставительно произнесла орка. «Ланар, конечно, когда-нибудь пожрет этот мир, но лучше, чтобы это случилось попозже. Нечего делать железному волку лишние подарки». Афина налила себе из кувшина воды, залпом осушила кубок, и вновь принялась ходить взад вперед заложив руки за спину а лицо восьмой наследницы отражало мрачное раздумье серо Мерцелла!» дверь кабинета открылась и внутрь заглянул гильдейский солдат к вам публи пингус торговец рабами принцесса моментально остановилась нехорошо сощурилась и кивнула наемнику зови ваше высочество вопросительно приподняла бровь мерцела «Клянусь своим мечом! Сейчас я узнаю причину того, что так разозлила Сира Вяземского!» Афина побарабанила по рукояти своей сабли. Публий Пингус оказался тощим, немолодым субъектом вполне благодушного вида. «Это произвол!» — с порога заявил он, обратившись к Мерцели. «Простите? Я не знаю, кто эти люди и чьи это люди, но они должны быть примерно наказаны!» «Может, изложите вашу проблему более подробно?» — вежливо предложила Афина. «Что? Ах да, конечно, сира Октава. сейчас я все объясню, подробно объясню!» Принцесса дернула щекой. Формально вежество было соблюдено, однако обратиться к ней по прозвищу значит выказать явное неуважение. «Значит, я, поддавшись на уговоры сиро-намициям, выделяю рабов для помощи раненым!» — продолжал возмущаться Публий а потом заявляют какие-то наемники, похищают мою рабыню, видят единой недешевую рабыню-знахарку, хотя и болтающую на какой-то тарабарщине, и к тому же калечат двух моих людей, которые попытались остановить это беззаконие и покарать наглецов. А куда смотрит городская стража? Куда смотрят солдаты гильдии? Еще раз, Тон Афина был подозрительно спокоен. «Неизвестные люди просто взяли и увели у вас рабыню?» «Ну, она попыталась сбежать. Мои люди начали ее ловить, а...» «И откуда, кстати, эта рабыня?» Перебила публия принцесса. «А эти варвары... Что, простите?» Я спросила, откуда была эта рабыня? Пингус явно почуял в тоне принцессы что-то неладное, но продолжил гнуть свою линию. «Эм... «Вообще-то это коммерческая тайна. Я не обязан говорить, где беру товар...» «Чего стоят коммерческие тайны, если из-за них ты лишишься головы?» Нараспев произнесла Афина, а потом отдала откровенно нравящийся ей приказ. «Взять его!» На отнюдь не могучего телосложения работорговца хватило одной лишь гасты, которая сгробастала его своей лапящей за шиворот и слегка приподняла над полом. «Позвольте мне угадать, сир Пингус», — улыбнулась принцесса, подходя ближе, — «рабыню вам продал кто-то из тех, кто ходил с графом Тулием в поход, верно? А отбили ее сегодня люди, одетые во все зеленое, правильно?» «То, что вы, имперский бастард, еще не дает вам право!» — заикнулся было Публий, — «я не позволяла тебе говорить!» Афина сжала пальцами горло Пингуса и прошипела. «Вы все что?» «Сговорились уничтожить мои труды? Да ты хоть знаешь, кому сегодня перешел дорогу? Не только мне, еще и федералам, что разгромили десятки тысяч наших солдат. А ты обратил в рабство их гражданина, да еще и посмел напасть на послов. Да это же все равно, что превратить в рабыню высокородную феери или угрожать энсяку Доминиона». И все это после того, как я лично, под мое слово, заключила с ними непростое перемирие. Публи лишь растерянно хлопал глазами и издавал хрипы. «Ты забудешь, что у тебя была эта рабыня», — вкратчего произнесла девушка. «А твои люди должны запомнить, что получили сегодня раны в силу собственной неуклюжести. Просто несчастный случай. Или производственная травма, и не более». Ты выплатишь федералам все, что они потребуют. Отдашь все свои деньги и рабов. Продашься в рабство сам, если будет нужно. Станешь лизать им сапоги. Если у тебя есть еще их граждане в рабстве, или ты знаешь, у кого они есть, отпусти или сообщи без всяких условий. Главное, разойдись с ними миром. Но если ты не разойдешься с ними миром... О, если ты не разойдешься с ними миром... Возможно, федералы сотрут или он с лица земли и перебьют всех нас, но прежде, прежде я вырежу весь твой род, а сам ты будешь гнить заживо много-много дней. Ты меня понял, Сир Пингус? Да, пискнул работорговец. Не слышу. Да, ваше Высочество, госпожа наследница императорского престола. Молодец. Брезгливо скривила губа принцесса разжимая хватку и подавая знак Гасте «Отпустить публе, который тотчас же закашлялся и рухнул на колени. «И мне нравится твоя поза, а теперь прочь глаз моих». Пингус поспешно ретировался, а Афина круто развернулась и зашагала к окну, встав около него и мрачно глядя на улицу. «Очень впечатляюще, ваше высочество», — одобряюще произнесла мерцела «На самом деле не особо». Скривилась Афина и напрямик заявила. «Мне... Я не нравлюсь себе в такие моменты. Иногда я сама себя пугаю. Вы не слишком похожи на его величество Клавди. Однако куда больше напоминаете своего деда, императора Мария», — заметила Мерцелла. «Мне часто это говорят. Но я его почти не помню. Он ведь умер еще до рождения моей младшей сестры». Принцесса усмехнулась хотя обычно мне об этом напоминают, когда я говорю или делаю что-то слишком уж агрессивное. Не слишком лестно, когда тебя сравнивают с тираном. Марий не был тираном. И каким же он был? Невысоким, прихрамывающим на левую ногу, совсем не грозным на вид. Я была на приеме в Ориентале, когда император Марий посещал Восточный предел и даже вырвала себе целых два танца с ним. Расмеялась Мерцелла. Но в нем чувствовалась сила. Это было в его глазах. И да, у вас его глаза. Все верно. Глаза Афины были серыми, а не темно-синими, как у большинства корнелиев. Сила? Да уж. Вряд ли бы самый крупный мятеж Нобели со времен темных веков подавил кто-то слабый, усмехнулась Афина. Чего стоит мощь тела без мощи духа? Философски заметила глава гильдии Фортус. Император Марий был младшим сыном императора Суллы, самым слабым и болезненным, и променявшим город на холме на войну с северными варварами. Но именно он унаследовал трон Нового Рима. Просто потому, что в нашей семье случился такой позор, как гаец убийца. Историю Афина знала хорошо. Даже не как наследница престола, но просто как образованная свободная гражданка Нового Рима. Как можно идти в будущее, не зная собственной истории, не вспоминая и не учитывая уже совершенных кем-то ошибок? У прадеда, императора Суллы, было четверо сыновей — Люций, Гай, Юлий и Марий. Когда в кораблекрушении погиб наследник престола, император назначил новым не второго по старшинству Гая, а Юлия, что Гаю совсем не понравилось, поэтому он сначала отравил нового наследника на Перу, а затем убила отца, развязав первую со времен темных веков большую гражданскую войну, победителем в которой оказался принц Марий и его северные легионы. И что не слишком радовало Афину, ситуация с ее единокровными братьями вполне могла вылиться во что-то нехорошее. Это у Мария до совершеннолетия дожили только двое сыновей, а вот у его величества Клавдия целых пятеро. Старшему, Вендемиану, уже почти 40 лет, а он все в наследниках ходит, хотя тот же Марий получил императорскую диадему уже в двадцать. Но его величество Клавдий живет и здравствует, и на покой не собирается. Сказывается кровь светлых феери, с которыми Корнелии роднились со времен Александра Великого. Второму наследнику, Аврелию, 37 лет, Константину — 35, Лавру и Максимиану — 27 и 23 года. Шестым наследником престола является дядя Александр, седьмым — ее величество императрица Ларисия. Восьмая в списке — она, Афина. И на этом список кончается, потому как принцесса Селена, сестра Афины, как по отцу, так и по матери, не входит в число наследников престола. Это правило старше самого Нового Рима. Селена не может ходить, а калека не имеет права наследовать трон. Но все равно пять принцев — это много, слишком много. А там, где много наследников, всегда есть опасность раздора.